Глава 10. Китти протянула пропуск английскому охраннику у ворот и прошла в секцию номер 57 в агире в караолесе, расположенную ближе всего к детской зоне. Вы миссис Фремонт, она Айбернски вновь и посмотрела на улыбающегося человека, протянувшего ей руку. Она подумала, что он производит гораздо более приятное впечатление, чем его соотечественник. Меня зовут Дэвид Банамис, сказал он. Ари попросил меня встретить вас. Он придёт сам через несколько минут. А что означает Беннами? В некоторых пор я интересуюсь еврейскими именами. Оно означает сын моего народа, ответил он. Мы очень надеемся на вашу помощь для проведения операции Гедеон. Операция Гедеон? Да, так я назвал план А. Вы ещё не забыли закон Божий, книгу судей. Гедеон должен был отобрать отряд для сражения с медянитами. Он отобрал человек 300. Мы тоже отобрали 300, чтобы сразиться с англичанами. Возможно, параллель слишком натянутая. Ари находит, что я опять впал в сентиментальность. Кити приготовилась провести трудный вечер. Теперь этот мягко улыбающийся юноша обезоружил её. На встречу шёл огромный мужчина, в котором Кити безошибочно угадала Ари Бентанана. Он набрал полные лёгкие воздуха и старался Она набрала полные лёгкие воздуха и старалась подавить волнение которое она чувствовала, поднималась к ней, как и в первый раз. Он остановился перед ней, они кивнули друг к другу, она без слов дала ему понять, что хотя она и приняла вызов и явилась, но сдаваться не думает. В 57-й секции жили главным образом пожилые и очень набожные люди. Они медленно прошли между двумя рядами палаток, битком набитых грязными и в конец опустившимися людьми. Воды мало, пояснил Банами, и пойти в баню практически нет возможности. Питание плохое. Люди ходят худые, некоторые злые, некоторые просто растерянные. На всех лицах лежит печать обреченности. Она остановилась на минуту у открытой палатки, где старик с изможденным лицом что-то стругал у входа. Он показал ей свою работу. Это была пара молитвенно сложенных рук, связанных колючей проволокой. Ари зорко наблюдал за Китти, стараясь уловить малейшую реакцию. Все здесь было грязно, гниво и отвратительно, но Китти приготовилась к гораздо худшему. Она начинала верить, что никакой мистической властью над ней у Ари нет. Они остановились еще раз и заглянули в палатку побольше, служившую в молезнии. Над входом был прибит друбо выстроганный символ Минары, ритуального подсвечника. Ей представилось странное зрелище, старики качались взад и вперед, напевая непонятные молитвы. Для Китти все это было словно из другого мира. Ее взгляд остановился на одном, особенно грязном, бородатом старике, на взрытый, горестно плакавшем. Давид взял ее за руку и вывел из палатки. Глубокий старик сказал Давиду, что вы хотите. Он беседует со своим богом, рассказывает ему, как он прожил жизнь, безгрешно, блюдя все его законы, веря в святую Тору и безропотно перенося любые неспосланные испытания. Он просит бога избавить его от страданий но то вполне заслужил своей праведной жизнью. Эти старики, — сказал Ари, — никак не поймут, что единственная мессия, способная избавить их от страданий, — это штык на конце винторки. Китти посмотрела на Ари, в нем было что-то нечеловеческое. Ари почувствовал неприязненный взгляд Китти, он схватил ее за руку. — Знаете, что такое зондеркоманда? — Ари, не надо, — сказал Давид. Зондеркоманда это бригада людей, которые немцы заставляли работать в крематориях. Мне бы хотелось показать вам здесь другого старика. Он выгреб кости своих собственных внуков из печи в Бухенвальде, отвёз их на тачке. Вы знаете, мисс Фремонт, видели ли вы на своей станции скорой помощи что-нибудь похлеще? Какие-то переворачивались внутренности. Однако точиш же взяла верх обиды, и она чуть не плача выплюнула его: «Вы "Действительно, не остановитесь ни перед чем. Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы только показать вам, в каком отчаянном положении мы находимся". Не говоря ни слова, они только злобно смотрели друг на друга. "Пойдём что ли в детскую зону", сказал он наконец. "Давайте, чтобы уж скорее покончить со всем этим", ответила Кити. Все трое прошли по мосту над колючей проволокой в детскую зону. Их глазам представался жестокий урожай, возрасщённый войной. Они прошлись по зданию стационара вдоль длинных рядов коек, где лежали дети, больные туберкулёзом. Зашли в другие отделения мимо искривлённых от рахита суставов, лиц, окрашенных желтухой, не заживающих гноящих ран. Они зашли также в закрытое отделение, обедком набитое детьми с тоскливыми глазами, из которых смотрело безумие. Они обошли палаты подростков, которые должны были кончить школу в сороковом-сорок пятом годах, абитуриенты гетто, студенты концентрационных лагерей, аспиранты послевоенных развалин, бездомные сироты без отца и матери, бритые головы, прошедших дезинфекцию и отрепий, лица, на которых застыл ужас, мочащиеся под себя и дико орущие ночи, лаксивые дети и злобные подростки, оставшиеся в живых только благодаря хитрости не кончили осмотр. У вас тут превосходный медицинский персонал, сказала Китти. И этот детский лагерь прекрасно обеспечен всем. Не англичанам, моя дама этим бросила Ари. Всё это пожертвование своих же. Что же из этого, сказала Китти. По мне, пусть даже манна небесная. Я пришла сюда потому, что моя американская совесть велела мне прийти. Теперь у меня совесть чиста, я ухожу. Миссис Фремонт — сказал Давид Банами. — Не спорь, Давид. У некоторых людей уже один наш вид вызывает отвращение. Проводи, миссис Френмон. Давид и Китти пошли по палаточной улице. Она украдкой обернулась и посмотрела на глядящего ей вслед Ари. Ей хотелось выйти как можно скорее, ей хотелось вернуться к Марку и забыть все эти ужасы. Из одной палатки побольше, мимо которой они как раз проходили, до нее донесся громкий смех. Это был счастливый детский смех, и он звучал здесь как-то неуместно. Из любопытства Кити остановилась у палатки и прислушивалась. В палатке какая-то девушка читала вслух сказку. Голос у неё был чудесный. "Опы исключительная девушка", сказал Давид. "Она просто творит чудеса с детьми". Опять раздался детский смех. Кити подошла к входу в палатку и отогнула брезент. Девушка сидела спиной к ней, она сидела на деревянном ящике, нагнув керосиновой лампе. Вокруг нее с широко открытыми глазами сидело человек 20 детей. Все они подняли голову и уставились на вошедших. Девушка прервала чтение, обернулась и встала, чтобы приветствовать гостей. Лампа замигала от сквозняка и бросала причудливые тени на детские лица. Китти и девушка стояли друг против друга. Глаза у Китти были широкие, словно она увидела привидение. Она быстро вышла из палатки, затем остановилась, вернулась и еще раз заглянула в палатку и взглянула на изумленную девушку. — Я хочу поговорить с этой девушкой наедине, — сказала она, наконец, срывающимся голосом. Подошел Ари, он кивнул Давиду. — Отведи ее в здание школы, мы будем ждать вас там. Ари зажег фонарь в классной комнате и закрыл дверь. Китти стояла молча, бледная. — Девушка напоминает вам кого-то, — внезапно сказал Ари. Она не отвечала. Он посмотрел в окно и увидел приближающиеся тени Давида и девушки. Они ещё раз взглянул, он ещё раз взглянул на Китти и вышел из комнаты, оставшись одна Китти с отнова головой. Это было какое-то наваждение. Зачем она пришла сюда? Зачем только она пришла? Она изо всех сил старалась владеть собой, чтобы устоять перед взглядом этой девушки. Дверь открылась, и Китти всё на приглась. Девушка робко вошла в комнату. Китти всматривалась в черты её лица, с трудом подавляя желание броситься и обнять её. Девушка с любопытством смотрела на неё, казалось, она что-то понимала. В её глазах было сочувствие. Меня зовут Кэтрин Фрэмонт, срывающимся голосом сказала Китти. Ты понимаешь по-английски? Да. Какая прелесть эта девушка. Её глаза засияли, она улыбнулась и протянула Китти руку. Я Я медсестра Мне хотелось поговорить с тобой. Как тебя зовут? Меня зовут Карен, ответила девушка. Карен Хансон Клемент. Кити присела и пригрозила девушке: "Сей тоже, а сколько тебе лет?" "Скоро 16, миссис Премонт. Пожалуйста, зови меня Кити". "Хорошо, Кити. Я слышала, ты тут работаешь с детьми?" "Девушка кивнула. Это чудесно. Ты понимаешь, я я, может быть, «Я тоже буду работать здесь. Мне бы хотелось знать о тебе все. Ты не возражаешь?» Она улыбнулась. Она сразу полюбила Китти и инстинктивно почувствовала, что Китти ужасно хочет, чтобы она ее полюбила. Ей это было просто необходимо. Собственно, начала Карен я из Германии, из Кельни. Но это было давно.